Что это? Удивленно спросил Лоран во время утренней уборки. Откуда эта вода? Хотя воздушный кран предусмотрительно уже был включен д ж о н о м но Тама не отвечал. Угрюмо и недружелюбно посмотрел он на Лоран, а когда она отошла к голове брике, он тихо прохрипел ей вслед. Убийца. Он уже забыл о шофере, раздавившем его, и перенес весь свой гнев на окружавших его людей. Что вы сказали, Тама? о б е р н у л с ь Лоран, поворачивая к нему голову, но губы Тома были уже вновь крепко сжаты, а глаза смотрели на нее с нескрываемым гневом. Лоран была удивлена и хотела расспросить Джона о причине плохого настроения, но бреке уже завладел ее вниманием. Будьте добры, почесать мне нос с правой стороны. Это беспомощность ужасна. Прыщик а там нет. Но чего ж тогда так чешется? Дайте мне, пожалуйста, зеркало. Лоран поднесла зеркало к голове брике. Поверните вправо, я не вижу. Еще. Вот так. Краснота есть. Быть может, помазать кольт кремом? Лоран терпеливо мазала кремом. Вот так. Теперь прошу припудрить. Благодарю вас. Лоран, я хотела у вас спросить об одной вещи. Пожалуйста. Скажите мне, если очень грешный человек исповедуется у священника и покаяется в своих грехах. Может ли такой человек получить отпущение грехов и попасть в рай? Конечно может, серьезно ответил Лоран. Я так боюсь а д с к и х мучений, призналась Брике. Прошу вас пригласите ко мне кюре. Я хочу умереть христианкой. И голова Брике с видом умирающей мученицы закатила глаза вверх. Потом она опустила их и воскликнула: "Какой интересный фасон вашего платья! Это последняя мода? Вы давно не приносили мне модных журналов." Мысли в р е к е вернулись к земным интересам. Короткий подол, красивые ноги очень выигрывают при коротких юбках. Мои ноги, мои несчастные ноги. Вы видели их? О, когда я танцевала, эти ноги сводили мужчин с ума. В комнату вошел профессор Керм. Как дела? весело спросил он. Послушайте, господин профессор, обратилась к нему Брике. Я не могу так. Вы должны п р и д е л а т ь мне чье-нибудь тело. Я уже просил вас об этом однажды, и теперь прошу еще. Я очень прошу вас. Я уверен, что если только вы захотите, то сможете сделать это. Черт возьми, а почему бы и нет? – подумал профессор Керн. Хотя он присвоил себе всю честь оживления человеческой головы, отделенной от тела, но в душе сознавал, что этот удачный опыт является всецело заслугой профессора Доуэля. Но почему не пойти дальше Доуэля? Из двух погибших людей составить одного живого, это было бы грандиозно, и вся честь п р и у д а ч е опыта по праву п р и н а д л е ж а л а бы одному Керну. Впрочем, кое-какими советами головы д о у л я все же можно было бы воспользоваться. Да, над этим решительно следует подумать. А вам очень хочется еще поплясать? Улыбнулся Керн и пустил в голову брике струю сигарного дыма. Хочу ли я? Я буду танцевать день и ночь. Я буду махать руками, как в е т р я н а я мельница. Буду п о р х а т ь как бабочка. Дайте мне тело, молодое, красивое женское тело. Но почему непременно женское? и г р и воспросил Керн. Если вы только захотите, я могу дать вам и мужское тело. Брике посмотрел на него с удивлением и ужасом. Мужское тело? Женская голова на мужском теле? Нет, нет, это будет ужасное безобразие. Трудно даже придумать костюм, но ведь вы тогда уже не будете женщиной, вы превратитесь в мужчину. У вас отрастут усы и борода, изменится и голос. Разве вы не хотите превратиться в мужчину? Многие женщины сожалеют о том, что они не родились мужчиной. Это, наверное, такие женщины, на которых мужчины не обращали никакого внимания. Такие, конечно, выиграли бы от превращения в мужчину. Но я, я не нуждаюсь в этом. И б р и к е гордо вздернула свои красивые брови. Но пусть будет по-вашему. Вы останетесь женщиной. Я постараюсь подыскать вам подходящее тело. О, профессор, я буду бесконечно благодарна вам. Можно это сделать сегодня? Представляю, какой я произведу эффект, когда вновь вернусь в Шануар. Это так скоро не делается.